228, май 20. Участили случаи физических недомоганий от пространственных воздействий, ибо истинная область это полная изоляция я. Как орел, можно над собой подняться, приобщаясь ко мне? Ибо я не от земли. Моя сфера исключает земные вибрации, потому и нужность, и необходимость и неизбежность отрыва. Со мной без себя. Пиши. Я — огонь, питающий землю, как солнце растение. Ты во мне, значит, питающийся светом моим, дети света мои. По закону созвучия идет избрание. Избираются. Я окно в беспредельности. Любовью к высшему насыщаю своих избранных. Дурман самости, так зовем самонаполнение личным. Себя убери из того, что мое наше, то есть Владыкина, не от себя. Красотой укрепим путь свой и самоотречением, то есть отречением от себя, своего личного я. Самоотречение — основа восприятия. Даже чтобы услышать или увидеть земное, надо как бы отойти от себя и забыть. Даже собеседника нельзя понять, не установив какой-то степени самозабвения. Глух и слеп ко всему надувшийся пузырь самости, наполненный своим я. Ёж, не прикасайся, пузырь, но с иглами. Так и в творчестве я, как камень на пути. Процесс творчества — тоже явление самозабвения. Формула — отвергнись от себя универсально. Выбор неотвратим. Либо с собой, либо со мной. Со мной получение, с собой смерть. И что можно получить от своего исчерпанного я? Что даст оно? Все то же. Старое, несовершенное, негодное и житое. Уберем самость из оболочек. Их надо очистить, как мутное стекло, закрывшее свет. Сосредоточение затрудняется по степени вторжения и я. Оно, вот кто мешает, разбухнет и становится глыбой на пути и колодками на ногах. Где уж тут лететь? Мой во мне сущий, отойди от жизни мертвой и замени я мною. И я наполню и существо, и мысли твои, или я, или ты, или самонаполнение, или преисполнение мною. Роль клоуна кончена. В правление вступаю я. Мы, то есть я и ты слитые вместе непобедимы. И кто силен против нас? И что? Нет такого препятствия, или трудности, или испытания, которого не преодолела бы наша воля, то есть ты слитый со мной воедино. Так учись побеждать мной и со мной. Верно почуял вчера победу, ибо пытался бороться, и в момент борения думал обо мне. Ибо я — это воин в тебе. Со мною и мною победишь все. Ведь я назвал тебя победителем, любимый и близкий. К победе идем, победой чело увенчаем, И сердце великого в сердце своем Мы огненный путь утверждаем. Сочинил две мелодии на «Замок чудес» и Гималаи.